Дартхари замер, услышав задумчивое. «Я сегодня познакомился с одной любопытной девушкой». Грей хмурился, разглядывая содержимое обеденной тарелки, но думал явно не о еде. «Я по-глупому побежал за шалунией, знаешь ведь, такую птичку. Завяз в какой-то луже, а эта девушка меня вытащила. Маги. Я думал, среди оборотней нет магов. Ну, кроме тебя. Она сказала, что ее зовут Рональды. Красивое имя.